Я не виню тебя. Я возненавидела его с того момента, как твой отец привёз нас туда. До сих пор не могу ему простить. Я была там очень счастлива. Мне нравился этот небольшой городок. Там не было даже частной школы. Мне нравилась обычная средняя школа. Это были два счастливейших года в моей школьной жизни. «Подозреваю, ты видела его?» Это был один из трюков, которые мать часто использовала в разговорах. Смысл заключался в том, чтобы заставить собеседника уйти в оборону. «Да, я видела его», — сказала Дэнни. Она поставила чашку и посмотрела матери прямо в глаза. «Да». И он ещё более красив, чем был. Неотразим. Харизматичен. И я до сих пор его отчаянно люблю. Не говори подобных идиотских вещей, Дэниел, повысила голос мать. Мы с отцом поступили совершенно правильно. Это был лучший выход для тебя. Нет, не правильно. Это был лучший выход для вас. а я никогда не переставала его любить. Логан — единственный человек, которого я когда-либо любила. Он остался таким же дерзким и невоспитанным, как и раньше. Да, я читала о нем. Сейчас, когда у него появились кое-какие деньги, он разбрасывает их направо и налево, как последний дурак. Противно. презираю такую низкопробную демонстрацию богатства. Дени оглядела гостиную. Её трижды перекрашивали за последние 4 года. Вижу, проговорила Дени, понимая, что её саркастический взгляд не дошёл до матери. Стало быть, после того, как ты с ним повидалась, И сейчас высказала свои смехотворные мысли о любви. Нам следует опасаться, что он где-нибудь снова возникнет. Твоего отца охватит удар.